глава 6 дверью гурову открыл вершинин лысеющий мужчина под сорок лет спортивного телосложения и довольно моложжавый для своих лет но полгода проведенные в следственном изоляторе все-таки сказались на его лице оно было бледным а под отекшими от бессонных ночей глазами виделись синюшные круги здравствуйте проходите полковник пригласил он льва ивановича в квартиру Гуров прошел по уже знакомому после вчерашнего посещения квартиры-коридору в гостиную и поздоровался с Алией Максимовной, которая встала ему навстречу с кресла, за руку. «Быстро вы, Лев Иванович!» — сказала молодая адвокатесса. «Что? Утренние пробки уже рассосались?» «Да, чисто все. И если бы не снегопад, я бы еще быстрее добрался», — отозвался Гуров. «Где я могу присесть?» Повернулся он к стоящему за ним хозяину квартиры. «Где удобно», — пожал тот плечами. Осмотревшись, Горов сел в кресло, которое стояло рядом с тем, в котором сидела адвокатесса. Вершинин устраивался напротив них на диване и, устало опустив плечи, сказал тусклым голосом. «Странно, я как-то себя чувствую. Вроде бы как в своей квартире. Но словно чужой я тут». «Александр Вадимович». Не обращая внимания на слова Вершинина, начал Гуров. «Я не представился вам. Меня зовут Лев Иванович Гуров, и я буду заново расследовать обстоятельства смерти вашей супруги». «Да, Алия Максимовна мне уже сказала, что вы лучший сыщик Москвы». «Ну, может, и не лучший, но опыт у меня имеется немалый», — смутился полковник. «Времени на беседу у нас не очень много, поэтому позвольте, я начну задавать вам вопросы». Лев Иванович достал из кармана блокнот и ручку. «Вы все по старинке, Лев Иванович, работаете?» кивнула на блокнот Савицкая. «Пора бы уже и на диктофон переходить. Удобнее ведь?» «Может, и удобнее», — согласился Гуров. «Не буду спорить, но по старинке оно привычней. Да и мозг постоянно тренируется. В блокнот ведь все не запишешь. Информации много, а поэтому волей-неволей запоминать приходится». «Деменция, опять же, отсрочка!» Пошутил он и, посмотрев на Вершинина, спросил. «Александр Вадимович, как и где вы познакомились с вашей женой Татьяной?» «Это же вопрос не по существу дела!» Савицкая удивленно посмотрела на Гурова. «Лев Иванович, мы же договорились!» «Не скажите, Алия Максимовна!» Возразил Гуров. «Все, что касается времени, проведенного Александром Вадимовичем в день убийства, мне уже известно из его же показаний, данных им следователю Ромашину. Но меня не устраивает тот факт, как, думаю, и вас, что обвинения в убийстве были построены на голословных умозаключениях, а не фактах. А потому мне нужно проработать другие версии. Прошлое убитый очень важный момент». Это может быть основой даже не одной, а нескольких интересных версий. Итак, что вы, как супруг, знаете о прошлой жизни своей покойной жены? Гуров снова посмотрел на Вершинина. Где вы с ней познакомились и что она вам рассказывала о себе? С я познакомился три года назад в клубе. Посмотрев на адвоката и получив от нее в знак одобрения кивок, стал рассказывать Александр Вадимович. «В ночном клубе для мужчин», — уточнил он. «Она тогда была уже популярной танцовщицей стриптиза. Насколько я знаю, многие мужчины ходили туда именно из-за нее. Таня многим нравилась. Она очень сексуальная и красивая... была». Вершинин опустил голову и сцепил пальцы в замок. Было видно, что он сдерживает свои чувства и очень переживает смерть жены. «Извините за бестактный вопрос». «Татьяна была только танцовщицей или...» Гуров почувствовал, как Вершинин напрягся. «Вы уж простите, что я такие вещи спрашиваю, но это нужно для следствия и никуда за пределы этой комнаты не выйдет. Я вам обещаю». «Да, она была еще и экскортницей, как это сейчас называется». С трудом выдавил из себя вершинина «Но я, в отличие от других мужчин, любил ее такое, какая она есть. А, то есть была. Мне было важнее не ее прошлое, а наше сне будущее. Я думал, что я смогу увести ее от всей той грязи, в которой она барахталась». «А она барахталась?» — переспросил Гуров. «Я имею в виду, что Татьяне не нравился ее образ жизни, и она хотела что-то изменить для себя». «Да, наверное, хотела. Хотя я уже и не знаю, так ли это на самом деле». Вершинин закрыл лицо руками и немного помолчал. Потом он посмотрел на Гурова и сказал. «Все шесть месяцев, что я провел в изоляторе, я сам себе задавал один и тот же вопрос. Я ли сам выдумал образ Тани?» И не принимал ли желаемое за действительность, когда искренне думал, что она хочет освободиться от влияния наркотиков и алкоголя, от постоянных вожделенных взглядов, которые бросали на нее мужчины. И понял, что я ничего о ней не знал. Я не знал своей жены, не знал, что у нее в душе, что на уме, не знал, кем она была до того, как пришла работать в ночной клуб». А она сама ничего вам о себе не рассказывала?» — поинтересовался Гуров. «Нет». — покачал головой Вершинин. «Да, я и не спрашивал. Мне это было неинтересно, что там у нее было в прошлом. Я ведь уже сказал, что жил только настоящим и думал только о нашем с ней будущем. Я хотел, чтобы она родила мне ребенка. Она была даже не против какое-то время. Но потом...» «Скажите, Александр Вадимович, как называется клуб, в котором вы познакомились с Татьяной?» «Кисси — это небольшой клуб, и он мало кому известен в Москве. Но туда ходят многие из творческой элиты и телевизионщики. Женщин туда не допускают. В клубе свой дресс-код. Только для своих, так сказать. Находится он на Сретенке». «Ясно». Гуров сделал пометку в блокноте и спросил. «Вы часто ругались с женой? И каковы были причины ссор?» «Знаете, когда я за ней ухаживал, она не воспринимала меня всерьез и часто не приходила ко мне на свидание или отказывалась принимать от меня букеты. Я всегда относил такое ее поведение к капризам. Я тогда еще не знал, что она сидит на героине. Вернее, я слышал это от других» но никогда не замечал в ней каких-то признаков зависимости. Или она это хорошо скрывала, или я был так наивен, что ничего не видел. В общем, наши отношения в первое время не ладились. Но потом все резко изменилось. Однажды Таня пришла ко мне навстречу, заплаканная, и прямо в лоб спросила меня, люблю ли я ее. Я ответил, что готов ради нее пойти на все, что угодно. И тогда она попросила меня устроить ее на лечение в клинику. Призналась мне, что уже год как принимает наркотики, но очень хочет с ними покончить. И что хочет выйти за меня замуж». «Получается, что это она вам сама предложила жениться на ней?» Склонил голову на бок Гуров и внимательно посмотрел на Вершинина. «Ну да, сама», — подтвердил Александр Вадимович. «Но я только рад был такому предложению». «Я даже не надеялся на такой поворот в наших отношениях. Я думал, что не нравлюсь ей». Откашлялся Гуров и снова что-то пометил у себя в блокноте. «Продолжайте». «Я договорился со своим другом детства, и он устроил ее к себе в клинику на лечение. В этот период все было просто супер. Я приходил к ней каждый день все те полгода, которые она находилась на лечении. Приносил цветы, фрукты». И вообще все, что она хотела. Подарил ей колечко в знак того, что она моя невеста. Развелся с первой супругой. В общем, когда она вышла из лечебницы, мы с ней сразу же расписались. Свадьбу решили не делать, а поехали на неделю в Эмираты. В качестве свадебного подарка я преподнес ей машину. Это было хорошее время. «Вы не подскажете марку и номер подаренного автомобиля?» — перебил хозяина квартиры Гуров. «И скажите, где эта машина сейчас?» «Э, «Как где машина?» — переспросил Вершинин и непонимающе посмотрел на советскую «Машина стояла сначала в подземном паркинге, что в соседнем доме», — пояснил адвокат. «Но там оплата почасовая, и я, по просьбе Александра Вадимовича, перегнала ее во двор дома. Там она и стоит сейчас. Это Toyota Corolla Cross, белого цвета. Она там такая одна». Вершинин продиктовал Гурову регистрационный номер машины, и тот записал его в свой блокнот. «Александр Вадимович, в своих показаниях следователю вы сказали, что в день убийства ваша супруга уехала в агентство сама, хотя чаще всего ее отвозили туда вы. Это так? Да, мне нужно было ехать на съемку передачи, которую я веду, вернее, вел, в Ивантеевку, и я уехал рано утром». Таня же два дня как... Э э э в общем, она два дня уже была в хорошем настроении, и я думал, что могу смело оставить ее одну. Обычно я забирал у нее ключи от машины, чтобы она в таком э состоянии, в наркотическом, не садилась за руль, а вызывала такси. Но в тот день я оставил ей ключи на столике в прихожей. Когда я вернулся вечером, ее не было. «Оказалось, что она у соседки. Я ей позвонил, когда возвращался домой, и она сказала, что у нее все нормально, и она сегодня даже сама ездила на машине в агентство». «Она была в порядке или уже приняла дозу?» — спросил Гуров. «Я не помню», — замялся Вершинин. «Мне показалось тогда, что была в порядке, голос был обычный». «Хорошо, тогда рассказывайте дальше». Снова пометив что-то в блокноте, попросил Лев Иванович. «Насчет того, много ли мы ругались...» э...» Вершинин с тоской посмотрел куда-то вглубь комнаты. «Последние полгода, когда Таня снова подсела на наркотики, мы ссорились практически каждый день. Пока она сидела дома, все было нормально. Но она ужасно скучала, когда я уходил на работу. Она привыкла всегда быть в движении, на людях». Любила толпу, праздник. Я поддался на ее уговоры и устроил через своего приятеля в русско-итальянское модельное агентство. Меня давно уговаривали из Белиссима позволить провести с Татьяной фотосессию. Она очень фотогенична, а им нужен был для какого-то проекта именно такой тип девушки. рыжеволосый с белой кожей. В общем, я согласился. Таня первые две недели была как на крыльях. Ей так понравилось работать в качестве модели. — вы извините, что перебиваю, — остановил собеседник Игуров. — Просто я смотрю, времени уже мало осталось. Скажите, я так понял, что ссориться с женой вы начали, когда она вернулась к своим старым привычкам. А когда это началось? — Месяц прошел после того, как она стала ездить в агентство. — Было это... — Вершинин задумался, но потом уверенно ответил. — Это было в декабре прошлого года, двадцатого числа. Точно. Я тогда ей позвонил. Надо сказать, что я всегда беспокоился о ней и скучал, когда ее не было рядом со мной. И часто звонил ей и спрашивал, где она и чем занимается. Я понимаю, что раздражало ее этими звонками. Однажды она мне все высказала по этому поводу. Когда-то мы поссорились в первый раз. Да, она расплакалась пожаловавшись, что я ее ревную и не доверяю ей. Хотя на самом деле это не так. Так вот, вечером двадцатого мы с ней договорились встретиться и поужинать в ресторане. Я ей позвонил за полчаса до встречи, но она не ответила. Потом я снова ей звонил, причем несколько раз. И все время она не брала трубку. Я забеспокоился и поехал в агентство. Там сказали, что она с фотографом, с итальянцем. «Не помню, как его зовут, что она уехала куда-то с ним полчаса назад. А теперь представьте себя на моем месте!» В отчаянии воскликнул Вершинин. «Не волнуйтесь так, Александр Вадимович!» Пытался успокоить хозяина квартиры Гуров. «Это вполне естественно с вашей стороны. Подозревать супругу в адюльтере, учитывая прошлое татьяна «Вы ведь сами сказали, что не питали больших иллюзий насчет того, что она вышла за вас замуж по большой любви». «Это так». Немного успокоившись, согласился Вершинин. «Но все равно, мне было неприятно. Я ведь надеялся...» Ах. «Впрочем, повторюсь, то, что Татьяне будет со мной хорошо, это были только мои фантазии. Да, но возвращаясь к рассказу... Тот день...» Она пришла домой поздно вечером, пьяная или обкуренная, я не знаю. Я не стал с ней ругаться, а уложил ее спать. Тогда в ту ночь я впервые спал не рядом с ней, а в комнате для гостей. Утром я спросил ее, где она была. Таня ответила мне грубо и чуть ли не послала меня. Слово за слово, разгорелся скандал. Потом такие скандалы вошли в норму. Я даже попробовал закрыть глаза на некоторые ее выходки. Но это не помогало. Она сама начинала третировать меня и дразнить до тех пор, пока я не заводился и не начинал кричать на нее. Только тогда она успокаивалась. Таня вела себя как энергетический вампир. «Скажите, а у нее и правда была любовная связь с этим итальянцем, или это только слухи?» «Не знаю», — ответил Вершинин и, устало откинувшись на спинку дивана, прикрыл глаза. Я даже нанимал частного детектива, и он подтвердил, что Татьяна несколько раз выезжала с фотографом, ужинала с ним. Но чтобы конкретно поймать ее на измене, никак не получалось. Детектив неделю последил, а потом я отказался от его услуг. Сама Таня, когда ей нужно было разозлить меня, говорила, что она с ним спит. Она даже пару раз дома не ночевала но потом говорила мне, что была у подруги из клуба, где раньше работала. Когда же Татьяна была в хорошем настроении и... Ах. В общем, когда ей удавалось достать наркотики или выпивку, а я дома спиртное из-за нее не держал, она утверждала, что любит только меня и просто специально меня дразнит, говоря, будто у нее с этим итальянцем связь. «А вы с самим фотографом разговаривали на эту тему?» — спросил Гуров. «Нет» покачал головой Вершинин. «Зачем? Если связи была, то он все равно бы мне не признался. А если не было?» Он вздохнул и встал с дивана. «А если не было, то зачем обижать человека напрасными подозрениями? Вы меня извините, я выпью таблетку. Голова что-то разболелась». «Да, пожалуйста», — ответил Гуров, и Вершинин ушел в ванную. «Мне уже нужно ехать навстречу, Лев Иванович». Произнесла молчавшая до сих пор Савицкая. «Последний вопрос, и все». Кивнул Гуров, и когда Вершинин вернулся, он спросил у него. «Александр Вадимович, как вы думаете, где Татьяна могла брать наркотики?» Вершинин застыл на какое-то время на месте, по-видимому, обдумывая ответ, а потом сел на диван и сказал. «Понятия не имею, но подозреваю, что у этого итальянца она их и брала» я тебя прошу заметить это только мои подозрения причем ни на чем не основаны просто я ума не приложу с кем она могла еще встречаться и у кого их брать денег я ей в последнее время не давал следовательно покупать она их не могла поэтому думаю что ей кто то давал их в обмен аня была очень красивая вершинин отхватил голову руками и застонал я просто не представляю как я буду теперь жить без нее Гуров сделал еще одну пометку в блокноте и встал. «Что ж, спасибо вам, Александр Вадимович, за содействие следствию. Но, пожалуйста, ответьте еще на один вопрос». «Да, конечно. Спрашивайте». «Лев Иванович, время!» — напомнила адвокат. «Мне уже нужно бежать». «Александр Вадимович, вы можете не отвечать, если не хотите». «Я отвечу полковнику». Грустно улыбнулся Вершинин. «Мне кажется, что ему можно доверять. А вам я потом все слова дословно передам, если нужно. Тогда проводите меня». Савицкая торопливо вышла в прихожую и, поспешно надев пальто, ушла. Вершинин закрыл за ней двери и повернулся к Гурову. «Может, кофе приготовить? Или вы тоже торопитесь?» «Нет, спасибо, кофе не нужно. Я не тороплюсь, но я столько новой информации от вас получил, что сами понимаете». «Да, понимаю. Так, какой у вас ко мне вопрос?» «Если говорить честно, то это не совсем один вопрос». Гуров пристально посмотрел на Александра Вадимовича. «Скажите, во время проведения следствия вам показывали запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена при входе в ваш подъезд?» «Да, показывали». Гуров обратил внимание на то, как Вершинин напрягся. «И на записи видно, что я ухожу в начале седьмого вечера, а возвращаюсь только утром. Мое альби может подтвердить...» «Да-да, его подтверждает ваш друг, у которого вы ночевали в ту ночь, а также бармен из спортбара, в который вы пошли после ссоры с женой. Но мой вопрос не об этом, Александр Вадимович». «Так о чем же?» Вершинин опустил глаза и смотрел на свои ноги, обутые в домашние тапочки. «Почему вы не сказали следователю, что узнали на видео своего сына, входящего в подъезд через 20 минут после вашего ухода?» «А с чего вы взяли, что это был мой сын?» Вершинин поднял глаза на Гурова, и тот увидел в них страх. «Его опознала ваша соседка напротив, Мария Терентьева, с которой, кстати говоря, ваш сын встречался. А вы, Александр Вадимович, знали, что Ян дружит с Машей?» Вершинин растерялся от такого оборота событий и, заикаясь, произнес. «Нет, я не знал. Ян мне никогда об этом не говорил». «Но ведь вы не будете утверждать, что девушка, которая встречалась с вашим сыном к тому времени уже два месяца, ошиблась и приняла за Яна кого-то другого? Я понимаю, что вы имеете право не свидетельствовать против своего сына». «Так, может, просто так совпало?» Вершинин в отчаянии заговорил быстрее. «Может, Ян просто к Маше приходил, а ее дома не оказалось?» «Да, вы правы, Марии дома не оказалось, но только потому, что у них с Яном было на это время назначено свидание в кафе неподалеку, и Мария уже ушла. Наверняка вы видели это сами, когда просматривали запись с камеры видеонаблюдения. И Ян, кстати сказать, знал, когда входил в подъезд, что Марии нет дома». «Не думаете же вы, что это я убил Таню!» Вершинин в волнении потер виски. «А что, был мотив?» — прищурился Гуров. «Ян общался с Татьяной. Он хорошо ее знал?» «Да, он знал ее», — подтвердил Вершинин. «Но не думаю что хорошо. Просто он к нам иногда приходил в гости, а иногда мы все втроем ужинали где-нибудь в ресторане». «А как он относился к вашей жене? Он не ревновал вас к ней?» Вы ведь оставили его мать ради этой молодой женщины». Вершинин на какое-то время задумался, но потом покачал головой. «Я не знаю. Вернее, я не помню такого случая, чтобы Ян высказывал недовольство по этому поводу. Наоборот, он хотел поближе познакомиться с Таней и всегда относился к ней по-дружески. Мне даже показалось, что он в нее влюбился». Александр Вадимович горько усмехнулся. Он так на нее всегда смотрел, с таким обожанием. А Татьяна постоянно его подкалывала, называла трубадуром, поддразнивала. Один раз они даже поссорились на ужине, потому как Ян психанул из-за того, что она назвала его сосунком и маменькиным сынком. Я уже плохо помню, с чего началась их перепалка. «Хорошо, Александр Вадимович, я все понял», — остановил собеседник Игуров. «Скажите, а Ян мог приходить в гости, когда вас не было дома, и Татьяна была одна?» «Вы на что намекаете?» Вершинин с подозрением и злостью посмотрел на полковника. «Думаете, что Татьяна и Ян были любовниками?» Фу! «Какая чушь! Таня моего сына вообще всерьез не воспринимала. В смысле, как мужчину. Он для нее был... О, как младший брат, что ли?» «Да не намекаю я ни на что» вздохнул Лев Иванович Я просто задаю вопросы, которые задал бы вам любой противник. Ваш предшественник таких вопросов от чего-то не задавал, буркнул Вершинин. Потому-то вы и оказались единственным подозреваемым, парировал Гуров. — Ну да ладно. Большое спасибо за беседу. Думаю, что видимся не в последний раз. Лев Иванович оделся и хотел было уже выходить, но снова повернулся к Вершинину. Небольшое уточнение. «После смерти Татьяны и ее машиной, кроме вашего адвоката, которая перегнала ее из паркинга во двор, никто не пользовался?» я например». «Вроде нет. А у Яны и своя машина есть. Только вот я не помню, чтобы он ею часто пользовался. Во всяком случае, в последнее время. Я имею в виду, когда Таня была еще жива, то он приезжал к нам не на машине, а на метро». «Он не говорил, почему?» «Я как-то спросил, но он ответил, что машина вроде бы как на ремонте или еще что-то такое. Не помню точно». «Хорошо. Что ж, до свидания и еще раз спасибо за содействие следствию». Гуров пожал руку Вершинину и вышел из квартиры. Лев Иванович завел машину и, пока она разгревалась позвонил Кричко. «Танислав, ты еще в управлении Да, прослушиваю запись беседы с молодыми людьми и дожидаюсь твоего звонка. Прослушиваешь записи? Не понял, Гуров. Ну да, я тут на днях диктофоном обзавелся. Удобная, кстати, штука. Записал разговоры и прослушивай хоть двадцать раз. И с бумагами возни меньше. Советую тебе обзавестись такой штуковиной. Мы ведь с тобой в мире высоких технологий живем. Это тебе, как говорил мой дед. «Не хвост собачий! ха рассмеялся Кричко. «Ну вот, ты моего звонка дождался, а теперь дождись и меня самого. Есть интересные новости, касаемые и Яны Вершинина в том числе». «Так и у меня тоже есть кое-что на этого супчика, сыночка. Его друзья-подружки, как только я пугнул их ответственностью за дачу ложных показаний, такого мне порассказали об этом тихоне «А он Тихоня?» скорее тихушник!» «Еду уже. Кстати, а Дмитрий уже отбыл?» «Полчаса как уехал. Что, тоже нужен?» «Я ему сейчас позвоню сам». Коротко сказал Гуров в трубку и отключил связь. Он набрал номер телефона Симашко. Лейтенант ответил не сразу. «Ты уже с кем-то беседовал?» — торопливо спросил Гуров. «Только с одной дамочкой», — ответил Дмитрий. «Секретарем директора», — пояснил он. «А что случилось?» «Пока ничего особенного. Продолжай опрос служащих. А вот фотографа пока что не трогай. Он все-таки итальянец, гражданин другого государства. Я с ним сам потом поговорю». «Не доверяете?» В голосе семашка послышалась обида. «Доверяю, но тут кое-какие обстоятельства, вернее, подозрения в его отношении, вырисовываются, помимо любовной линии, а информации мало». «Поэтому погоди с ним общаться. Чуть позже вместе его навестим. Добро!» «Хорошо, Лев Иванович», — согласился Дмитрий. «Я когда закончу свои дела, так сразу приеду». «Ждем». Гуров еще минуту посидел, анализируя свой разговор с Вершининым, а потом поехал в управление.